и пошли по залитой вечерними лучами солнца студийные улицы. Ройс говорил первым. — Что скажете? — Он говорил правду. Если вы про рабочего, то не знаю. Насчет Дрискала я не уверен. — Есть ли какой-нибудь способ узнать это? Клейберн посмотрел на сходящее солнце. — Хорошо бы, чтобы он был, — ответил он. Глава двадцать шестая Сумерки, холмы, окутал туман. Он приполз неслышно, как змея, и обвил купыти Борисова в кустов низинь. Извиваясь тихо, прополз по улицам, поглотив в свою серую утробу темноту и сосланив собою звёзды. Жан смотрел в окно и разговаривал по телефону. "Не понимаю", говорила она. "Курьерская служба доставила новые страницы час назад, и теперь вы говорите мне, что — Да забудьте вы про страницы. Мы не собираемся вносить в сценарий какие-либо изменения, — перебил Сантовицин. — Произошла ошибка. — Ошибка? Это неважно. Я объясню завтра, когда вы придете на репетицию. — В котором часу? — Вероятно, во второй половине дня, посток. Я закончу с Полом Морганом. Ждите звонка. — Хорошо, но вы уверены? Жан не договорила, поняв, что на том конце уже повесили трубку. Витцинья закончила разговор, и теперь были слышны только гудки. Она положила трубку, и гудки исчезли, но зато до нее донеслись другие звуки, более мягкие, по-видимому, исходившие снаружи. Кто-то плакал. Джан подошла к окну. Туман полностью окутал склоны холмов и подбирался к ее жилищу. Слылось в одну серую массу, из которой продолжал доноситься слабый жалобный плач. Может, ребёнок потерялся в тумань. Она открыла входную дверь и выглянула наружу. Свет на углу был едва различим, не было слышно ни звука, стояла леденящая тишина. Чёрт, а в вицине, это по его вине она так завелась из-за ничего. Собственно, именно это он и сказал: ничего. Когда зачем он звонил? Забудьте об изменениях, сказал он ей. Но изменения уж продублированы в студии, значит, кто-то одобрил их, иначе зачем посылать курьеров? Слишком много всего случилось в последние дни. Эта история с пожаром, да ещё Клейберн, который якобы видел Нормана Бэйца. Неудивительно, что она вся на нервах и слышит, Бог знает что. Да еще это конь и черт бы ее побрал. Почему она не может ночевать дома хотя бы изредка, вместо того, чтобы оставлять ее одну? Именно сейчас Жанн было необходимо, чтобы кто-то был рядом с ней, хоть кто-нибудь. Может быть, если она позвонит Трою, она закрыла входную дверь и заперла его на замок. И тотчас звонил телефон. Телепати? Нет, потому что это казалось не Рой. Сняв трубку... Она услышала голос Адама Клейборна. — Простите, что беспокою, — произнес он. — Просто решил узнать, получили ли вы новые страницы. — Да, получила. — И что вы думаете? Она рассказала ему о звонке Вицине. — То есть вы полагаете, что он намерен проигнорировать изменения? В голосе Клейборна послышалась тревога, и Джан Торрес беспокоился. — Что происходит? — спросила она. — Неужели никто не хочет прислушаться к моему мнению? — Нет. Леберн помолчал немного, потом произнёс: "Всё довольно запутанно. Да я и сама запуталась". Перебил его Джан. "Совершенно запутался". Она посмотрела в окно, за которым стоял сплошной пери над туман. "Послушайте, если вы не занят мерт, за еть что-нибудь выпить?" Он снова помедлил с ответом, и первой нарушила молчание Джан: "Я прошу вас. Мне это нужно. Хорошо скоро буду". "Вот и отлично". Впрочем, не совсем, ибо едва Джан повесила трубку и направилась через холл на кухню, как снова услышала плач. Здесь он казался громче. Она приблизилась к задней двери, идя на звук, и различила в неведомом голосе настойчивые нотки. Открыла дверь и увидела котенка. Крошечный из желтой комочек шерсти пристроился на пороги и глядела на нее топазовыми глазками. Она взяла его на руки. Котёнок почти ничего не весел. Он прижался к её руке и замяукал от удовольствия.